Глава шестая. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 9 марта 2003 года. Обстановка в зоне ответственности объединенной группировки войск существенных изменений не претерпела. Деятельность федеральных сил направлена на пресечение диверсионно-террористических акций и боевиков, а также участие в гуманитарно-восстановительных мероприятиях мировое сообщество с неослабевающим интересом следит за подготовкой к проведению референдума по проекту конституции чр отрадно что этот процесс не ограничивается одним лишь наблюдением и подчас предпринимаются серьезные решения мирового уровня направленные на стабилизацию обстановки в чр в частности администрация сша объявила о решении включить в список террористических организаций и ввести санкции против трех чеченских группировок. Эта мера вступает в силу уже в пятницу, объявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Ричард Ваучер. Он отметил, что представители этих организаций причастны к захвату заложников в Московском театральном центре на Дубровке в октябре прошлого года. По словам пресс-секретаря, глава американского внешнеполитического ведомства Колин Пауэлл, Решил включить эти чеченские группировки в список террористических организаций еще в середине февраля. При этом тщательно анализировалась вся доступная информация, в том числе полученная от правительства России, добавил Ваучер. Включение подобных организаций в список влечет за собой блокирование их банковских счетов США, прекращение торговых контактов и отзыв выдачи американских виз представителям этих группировок одновременно в целях международной изоляции вашингтон призывает иностранные правительства незамедлительно разорвать с ними любые контакты на местном уровне по прежнему продолжается напряженная работа ввс силовых ведомств и правительства чр которое выражается в конкретных результатах в результате оперативных мероприятий войсковой контрразведки выявлена и ликвидирована одна из подпольных типографий боевиков где печатались газеты Голос джихада и голос учкерии. Типография была обнаружена в селении Шами-Юрт, очхой Мартановского района. На страницах этих газет боевики выступают сложными заявлениями, компрометирующими военнослужащих УГВ, а также представителей местных органов власти, пропагандой своей незаконной деятельности и призывами саботировать оккупационный референдум. Подразделениями федеральных сил проводятся мероприятия, по выявлению других подобных типографий на территории республики. Военное командование и руководство Чеченской Республики приняли решение убрать блокпосты с улиц Грозного. Как сообщил в среду журналистам военный комендант Чечни генерал-лейтенант Евгений Обрашен, практически все посты с улиц Грозного будут убраны. Одновременно, по его словам, по периметру Грозного начато оборудование 12 стационарных блокпостов на которых возлагается ответственность за блокирование в необходимых случаях въезда в город и досмотр транспорта и лиц, вызывающих подозрения. Эти посты, отметил Абрашин, будут оборудованы компьютерами с базой данных о лицах, находящихся в розыске, а также обугнанных машинах. В республике в настоящее время действует 60 блокпостов, их количество намечается сократить на 20%. Абрашин также подчеркнул, что в Грозном повышает ответственность местного ГИБДД и милиции, на которых возлагается ответственность за обеспечение безопасности на улицах города. Генерал считает, что принимаемые меры положительно скажутся на ситуации в Чеченской Республике и будут способствовать оздоровлению ситуации на ее территории во время проведения референдума. Во время утреннего осмотра помещений избиркома Чечни военными саперами специально обученная собака дала знать о наличии взрывчатого устройства. Предположение о том, что помещение сберкома заминировано, подтвердилось, и объявленная в первой половине дня саперами тревога была не напрасной. Как сообщил председатель сберкома республики Абдул Кирим Арсаханов, под полом в одной из рабочих комнат найдена на глубине 70 см боеголовка от арт-снаряда. Произведено разминирование. Объявленная несколько часов назад тревога отменена. Люди вернулись в помещение и продолжают работу, связанную с подготовкой к референдуму. Правоохранительные органы Чечни задержали последнего из боевиков, причастных к подрыву в Грозном 27 декабря минувшего года, здание правительства республики. У него при аресте изъято оружие и поддельный паспорт. Фамилия задержанного в интересах следствия не сообщается, но известна. Что его поимка стала результатом совместных оперативно-следственных мероприятий ФСБ и военной разведки. Это задержание открыло новые детали преступления. В частности, удалось установить, что автомашина КамАЗ, которая использовалась при взрыве комплекса правительственных зданий, управлял террорист-смертник, проживающий в НПЗ «Законьурт», а не житель райцентра Очхоймартан, как считалось ранее. Расследование уголовного дела по этому факту продолжается. Вчера в НП Старая Сунжа Грозненского сельского района при проведении инженерно-разведывательных мероприятий был обнаружен 152 мм фугас нажимного действия, который был установлен в 100 метрах от здания школ, где проходили занятия. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Пограничники, выполняющие важные задачи по охране рубежей Родины, также не сидят сложа руки. Тайник, в котором боевики прятали около 500 противотанковых снарядов. Обнаружен минувшим вечером пограничниками Северокавказского регионального управления Федеральной пограничной службы РФ У высокогорного селения Джангулдой Аргунского ущелья Из тайника изъяты также несколько десятков выстрелов гранатомету Сутки назад здесь же, в верховьях Аргунского ущелья Пограничники обезвредили обустроенный боевиками тайник С 50 противотанковыми снарядами и большим количеством патронов С начала текущего года На примыкающих к российско-грузинской государственной границе в высокогорьях Чечни только пограничниками обнаружены и ликвидировано уже 14 тайников с оружием. Сегодня на окраине села Галашки произошло боестолкновение между подразделением федеральных сил и бандформированием численностью до 20 человек. В результате умелых действий военнослужащих бандарасина уничтожены как минимум двое и получили ранения. Около десятка боевиков. На месте перестрелки обнаружены два автомата АКМ с патронами, следы волочения, крови и перевязочный материал. Личности убитых выясняются. Потерь со стороны федеральных сил нет. Вместе с тем, анализ поступающей информации свидетельствует о том, что главари НВФ не отказались от попыток дестабилизировать ситуацию в Чеченской Республике и обстановка по-прежнему остается крайне напряженной. 7 марта совершен теракт на КПП «Север», в результате которого погибли семеро сотрудников ОМОНа, военнослужащих федеральных сил и представителей местной милиции. Около 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Трое скончались во время доставки в госпиталь. В преддверии назначенного на 23 марта референдума по Конституции Чечни Боевики мелкими группами по 2-3 человека пытаются перебраться из горных в равнинные районы республики, в том числе и в столицу. По оперативным данным, в грозном ряде пригородных районов чеченской столицы отмечено появление боевиков и формирований полевых командиров Басаева, Дадашева, Джамсаева и Заурбекова. По оценке аналитиков, боевики ведут разведку маршрутов передвижения подразделений федеральных сил а также мест возможного минирования автомагистралей и военных объектов. Одновременно боевики усиливают морально-психологическое давление на чеченцев, лояльно относящихся к федеральным властям. В первых числах марта в Грозном появились листовки с угрозами в адрес представителей местной администрации. Сохраняется тенденция дестабилизации обстановки в Русмартановском, Натеречном и ряде других районов республики. Возавчера погиб командир спецроты республиканской военной комендатуры Джабраил Емадаев. Вместе с ним погиб стрелок спецроты. Еще четверо получили ранения различной тяжести. Теракт совершен ночью в селе Дышневедино Введенского района. Взрывное устройство было заложено в диван, в доме, в котором находился Емадаев и сотрудники его подразделения. По данному факту возбуждено уголовное дело. В чеченском городе Аргун. Минувшим вечером неизвестные совершили нападение на кортеж главы администрации Чечни Ахмата Кадырова. В результате, по оперативной информации, четверо сотрудников охраны главы администрации Чечни получили ранения. Погибли трое чеченских ОМОНовцев, прибывших на подмогу охранникам. Один нападавший был убит. Источники сообщили, что нападение произошло на пересечении Гудермесской и Сахарозаводской улиц. Сам Кадыров в результате теракта не пострадал. Штаб объединенной группировки войск сообщает, что минувшим вечером при выполнении боевого вылета на эвакуацию военнослужащих из зоны боевых действий был обстрелен из крупнокалиберного пулемета вертолет Ми-8. Машина получила серьезные повреждения, и в трудных метеоусловиях горно-лесистой местности экипаж произвел посадку. Три члена экипажа, а также 16 военнослужащих, живы и эвакуированы с места аварии. Территория, где совершил аварийную посадку вертолет, находится под контролем федеральных войск. Автомашина ВАЗ-21099, принадлежащая руководителю миграционной службы Чечни, Дудуркаеву, взорвана сегодня ночью на стоянке в Нальчике. Пострадавших нет. Девятка имела номерной знак синего цвета, обозначавший принадлежность машины милиции Чечни. Дудуркаев, возвращался на ней из Москвы и заночевал в Нальчике у друзей. В МВД республики склонны считать, что подложившие мину преступники знали, кому принадлежит машина. Ведется расследование. С целью получения финансовых средств, а также пополнения запасов продовольствия, боевики занимаются грабежом мирного населения. Вчера ночью в поселке Киров-Юрод группой вооруженных людей, численностью предположительно 10 человек, В собственном доме была расстреляна чеченская семья. Преступники вынесли из дома все, что могло представлять хоть какую-либо ценность. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию бандитов. За минувшие сутки подразделениями УГВС уничтожено. Боевиков 7, схронов 11, меню установок по незаконной переработке нефти 5, изъято при личном досмотре и проведении адресных мероприятий по пресечению незаконной деятельности нвф стрелкового оружия девять охотничьих ружей пять около семи тысяч пятьсот боеприпасов к стрелковому оружию гранат пятьдесят снарядов двадцать семь гранатометов девять выстрелов КРПГ – 85, восемьдесят пять мин двенадцать взрывчатых веществ четырнадцать с половиной кг пресс служба огвс «Знаете, ребята, мне порой кажется, что мы занимаемся не своим делом». Это сказал Костя, когда команда в полном составе возвратилась на базу и села обедать. Иванов еще на базаре начал задавать психологу процедурные вопросы. Получил пару односложных ответов. Сразу все понял и отстал. «Бывает. Пусть немного отойдет. На базе поговорим». На базе Костя не отошел, оставался мрачен и задумчив. Сосредоточенно рассматривал носки своих ботинок, хмурил брови и тяжко вздыхал. На лицах коллег читалось легкое недоумение. Воронцову не раз доводилось участвовать в действительно серьезных мероприятиях, типа обменов и переговоров, когда от его мастерства зависели чьи-то жизни. И его жизнь, между прочим, тоже. И ничего, смотрел бодро, только водки просил не времени. В обычных условиях он себе это позволял крайне редко. «Напрасно ты так!» — попытался приободрить коллегу Петрушин. «Что за сланец в киоске? Мы сразу срисовали. Ты газель видел?» «Какую газель?» «Киоску жопой подъезжала на пять секунд». «Не видел». «Правильно. Ты от киоска пошел вдоль ряда. Они подъехали сзади. Стояли буквально пять секунд, потом отъехали. Когда обратно шел, она уже на стоянку урулила». «И что?» «Потом ты подошел к киоску и начал общаться». «И что?» «Ничего! Мы сразу высекли, что засланца привезли!» «И что?» «У тебя заело!» Не вытерпев, вмешался Вася Крюков. «Ты чё такой опущенный? Всё нормально прошло!» «Нормально!» В тоне психолога явственно слышалась издёвка. «Нормально!» Вася с недоумением пожал плечами. «А что? Мы с первой же секунды знали, что объект в киоске. Всё было под контролем!» — Если что, в секунду продырявили бы этот киоск с четырех точек. Только бы ты дернулся. — если бы не дернулся? — А попроще, — деликатно напомнил себе лейтенант Серега. — У нас там что-то не срослось. — Костю расстроил человек в киоске, — высказала предположение Лиза. — Бывает. Кто-то скажет какую-нибудь гадость, потом другой переживает из-за этого. — Да, человек в киоске меня расстроил, — буркнул Костя. «Потому что это был Сулейман!» «М-м-м!» не поняли?» «Уточняю, не абы какой Сулейман, а Сулейман Дадашев собственной персоной!» «На мне цветы не растут! Чего так смотрите?» «Это плохая шутка!» «Раньше других пришел в себя Иванов!» «Это...» «Это не шутка!» — покачал головой Костя. «Это Сулейман!» Вася с Петрушиным переглянулись... Разом сжали кулаки и скрипнули зубами. Синхронно, как два боевых робота с одинаковой программой. — Нам там ничего не светило, — быстро сообразил догадливый Иванов. — Так, так, — кивнул Костя. На нем был пояс шахида, Кило пластита, два кило подшипников. — Неплохо, — одобрил Глебыч. — Отскребали бы тебя по кусочкам и всех, кто рядом. — Спасибо. Костя без улыбки поклонился и продолжил. Автомат на прилавке, палец на спусковом крючке, в газели два гранатометчика, ещё трое с пулемётами с другой стороны базара в фургоне. Знаете, я оценил, это как раз тот человек, который готов без малейшего колебания устроить мясорубку в таком людном месте, и неважно, что там были его соплеменники. хм Петрушин открыл был рот, и первое, что он сделал, отнял у меня рацию. — предварил вопрос коллеги Костя. — Не давай сюда. Руку в карман сунул и забрал. Очень быстро. — Понятно, — кивнул Иванов. — Всё ясно. Вопросов нет.